Глава 6. Физический талант. Амбиции сами по себе никуда не приведут, пока их не объединят с тяжелым трудом. Джеймс Гарфилд. Для многих спортсменов в поиске умственной отправной точки работа с разумом и эмоциями кажется обещают простой путь к успеху. Но, как сказал Томас Эдисон, большинство людей упускают возможности, потому что они выглядят как работа и похожи они на работу. Если ясный ум освещает дорогу, а эмоциональная энергия снабжает горючим, тело предоставляет вам транспорт для путешествия. Даже если вы знаете дорогу и топливный бак полон, для путешествия понадобится транспорт. Игрокам в гольф с ясным умом и светлыми эмоциями все равно надо учиться управляться с клюшкой, если они хотят хорошо играть. Все сводится к тому, что вы действительно делаете. Успех сладок, но пахнет обычно потом. Неизвестный автор. Ваша самая большая ценность. Улучшите минутку оценить по достоинству свое тело. Или же посвятите этому всю жизнь. Нет в природе большего чуда. О его сложности написаны целые библиотеки и по-прежнему есть что-то еще узнать. Как Вселенная содержит миллионы тел, ваше тело содержит миллион Вселенных. Вы сотворены из того же, из чего сотворены звезды. Каждый раз, когда вдыхаете, знаете, эти же молекулы вдыхали Иисус Мухаммед Будда. Мозг может размышлять о космосе за завтраком, написать сонет за чаем. И если существует некое космическое руководство по пользованию жизнью, наверняка первым делом там написано, что всем положено иметь тело. Это единственное, что гарантировано на всю жизнь. А не дом, не машина, ни деньги, ни отношения, ни друзья и даже не убеждения. Во что бы мы ни верили, наверняка можем знать лишь то, что есть эта жизнь, это тело. Гарантия его ограничена небольшим промежутком времени. Так что давайте рассмотрим заботу о теле, его питании и развитии. Рычаги для изменений Из-за того, что за разумом и эмоциями трудно уследить и им свойственно сопротивляться переменам, тело – идеальное средство для изменений, за ним легко уследить. Развитие тела и забота о нем помогают разуму и эмоциям. Когда вы расслабляете тело и избавляетесь от напряжения, разум и эмоции отражают изменения, и наоборот. Физические тренировки используют видимое для того, чтобы формировать невидимое. Наши представления о физической форме ограничены. Даже сейчас мы все еще открываем заново мудрые познания о теле из древневосточных традиций, в особенности из определенных боевых искусств. Мы глубже погружаемся в тело через внешние слои мышц сердца и легкие, и глубже в тайны нервной системы. Поддержание физической формы в будущем сосредоточится вокруг разнообразных сознательных упражнений, включающих в себя элементы хатха-йоги, дыхательных упражнений, медитации и еще более изощренных форм работы над собой и утонченных физических дисциплин. В них, возможно, будут входить методы Фельденкрайза и Александра другие виды массажа, глубинных тканей, клинический мониторинг, акупунктура, обкалывание кровеносных сосудов и сотни других методик, занимающихся исцелением и связью между разумом и телом. Мы видели, как аэробика из сверхсложных программ развилась в наборы элементарных пластичных движений, часто включающих в себя комплексные разминки, охлаждение, глуб глубокую релаксацию, элементы боевых искусств и медитацию. Следующее поколение увидит, как спорт станет менее соревновательным и одновременно более интересным и утонченным. Там, где когда-то поговорка «без труда не вытянешь и рыбку без пруда» была нормой, настоящие учителя теперь показывают, как совершенствоваться, оставаясь внутри своей зоны комфорта и не подвергаясь стрессу, не проходя циклы усталости, перенапряжения и восстановления. Упражнение полезно настолько, насколько хороша поза, в которой вы его выполняете. Матиас Александр. Придание новой формы телу. Ваше тело пластично. Ему можно придать форму при помощи ежедневного соблюдения диеты и упражнений. Закон приспособления напоминает, что тело может меняться медленно, но все равно изменяться. Тренировать тело для того, чтобы овладеть им и своим разумом в совершенстве, означает согласовать форму тела и его движения с силами природы. Взгляните, например, на отношение вашего тела с силой тяжести. В ней есть только две стабильных позиции горизонтальная и вертикальная. Если тело лежит или стоит, оно естественно согласовано с силой тяжести. Если тело не находится ни в одной из этих осей, Если у вас неправильная осанка, тогда приходится прилагать дополнительные усилия, чтобы сохранять равновесие в поле действия силы тяжести. Чтобы сохранять несбалансированную позу, надо на что-то опираться или прилагать дополнительные мышечные усилия. Найдите минутку, чтобы встать, наклонитесь от пояса немного вперед, в сторону или назад. Или просто вытяните голову вперед на пару сантиметров. Скоро вы почувствуете давление или небольшое напряжение в мышцах удерживающих в данный момент позвоночник вертикально. Если вы простоите в такой позиции несколько минут или больше, может, может спать, стать больно. Выпрямиться 10 минут сидя, стоя или в движении, попробуйте сохранять вертикальную, вытянутую, ровную позу с прямой спиной, осторожно подняв подбородок, выпрямив шею и расслабив плечи. Обратите внимание, легко ли это дается или тяжело. Если вы такой же, как и большинство из нас, то ваше тело, вероятно, находится вне обеих осей. Оно отклоняется в какой-то степени от идеально вертикального положения. Такое отклонение может быть результатом несчастных случаев в детстве, выполнения неправильных схем движения и компенсаторных движений, профессиональных или спортивных дисбалансов, даже эмоциональных травм, создавших копящееся напряжение и заставляющих сжиматься мышцы. Агрессивные люди часто слегка вытягивают головы или подбородки из-за хронического напряжения сокращенных мышц основания шеи. Если много лет назад вы повредили щеколотку и начали бережно к ней относиться, вы могли спровоцировать компенсаторную реакцию в коленях, бедрах и плечах. Некоторые люди втягивают живот или отставляют назад таз, и то и другое не согласуются с силой тяжести. Такие или похожие изъяны осанки заканчиваются хроническим напряжением. Энергия расходуется зря, раз постоянно нужны мышечные усилия для того, чтобы удерживать тело в нужной позе. Неправильная осанка – основная причина утечки энергии. Хроническое и физическое напряжение может оставаться незамеченным, так как с годами к нему привыкаешь, но оно приводит к постоянному чувству дискомфорта, волнениям и переживаниям, нервозности и даже к эмоциональной раздраженности. Когда становится неуютно в своем теле, пойти некуда. Многие виды массажа, упражнения и режимы могут помочь сознательным усилиям справить тело. Если соединительные ткани сжались в результате хронического напряжения, попытки исправить осанку принесут мало пользы, потому что, как только вы расслабитесь, сжавшиеся ткани потянут части тела обратно в привычную неправильную позицию. Следовательно, во многих случаях хорошо могут помочь массажист, работающий с глубокими тканями и хиропрактические манипуляции. В то время как в обычном массаже используется надавливание и поглаживание для временного расслабления и избавления от хронического напряжения, массаж глубоких тканей работает с удлинением фасции или соединительной ткани вокруг мышц, давая более продолжительный результат. Сознательные упражнения. В отличие от большинства направленных наружу видов спорта и игр, сосредоточенных вокруг баллов и результатов, сознательные упражнения направлены внутрь. Они созданы специально для улучшения общего тонуса, здоровья, тела, разума и эмоций. Если вы очень сильны, но гибки, хатха-йога, танец или другие практические виды растяжек могут помочь увеличить диапазон движений. А с другой стороны, если вы от природы гибки, конкретные упражнения на увеличение силы вашему общему балансу лучше помогут, дав больше контроля над мышцами и стабильности в суставах. Наши тела, естественно, реагируют на хорошо сбалансированные и регулярные упражнения. Весение сгладит воздействие силы тяжести. В отсутствии силы тяжести вы скоро стали бы бесформенной массой безмышечного тонуса, со слабой циркуляцией крови и лимфы, поддающейся любому необычному стрессу, которому подвергается тело. Поле действия силы тяжести отличный изобретатель. Это круглосуточная лаборатория. Астронавтам приходится делать упражнения или создавать искусственную гравитацию, чтобы избежать ослабления костей и мышц. С другой стороны, зона действия гравитации тоже может истощать силы. Позвонки находятся под давлением один над другим. Между ними есть лишь тонкие хрящики, а ноги должны нести вес тела. Притяжение сжимает хрящи час за часом. Простейший способ сгладить воздействие силы тяжести – это висеть каждый день. Утром и вечером висите на перекладине или на дверном косяке. Или же сами сделайте простейшую перекладину, которая легко выдержит ваш вес. Висите от 10 до 30 секунд. Почувствуйте, как открываются суставы, как постепенно вытягивается позвоночник. Сопротивление переменам. Нашим телам, как умам и эмоциям, свойственно сопротивляться переменам. Мы привыкаем к определенным схемам движения и поведения. Это называется психосклерозом, затвердевшими психологическими установками. Такое сопротивление связано с ньютоновским законом инерции и импульса, который гласит, материальная точка сохраняет состояние покоя или равномерного движения до тех пор, пока внешние воздействия не изменят этого состояния. Это относится и к человеку. Гармоничное тело остается таковым, и негармоничное тоже, если на него не воздействует какая-либо внешняя сила. Следовательно, любое изменение влечет за собой в начале период дискомфорта, пока тело не приспособится к новым требованиям. В некоторых случаях он может быть слабым, как, например, легкий голод, который испытываешь, изменив диету, или же тяжелым, как после избавления от привычки принимать определенные лекарства. В любом случае, симптомы – признаки того, что тело перестраивается. Они исчезнут. Первичный период привыкания к изменениям может длиться от одной до шести недель или даже дольше. Если только желание перемен не остается сильным, разум и тело имеют тенденцию возвращаться к старым, законным схемам. На избавление от привычек уходит приличное количество времени – от трех месяцев до полугода. К концу этого периода вы приспособитесь к новой схеме поведения. В каком-то смысле начнете вести новый образ жизни. Законы развития, баланса и природного уклада – все указывает на очевидное. Вы совершенно точно можете перестроить свои жизненные схемы поведения и тела при помощи внутреннего понимания, целеустремленности и энергии, когда разум и эмоции работают под руководством воли. Подпитка физического «я». Ваше тело питается на многих уровнях солнечным светом и свежим воздухом, спокойной окружающей обстановкой, любовью и энергией друзей и семьи, как и просто едой. Все эти факторы одинаково важны, чтобы реализоваться как полноценное человеческое существо, но пища имеет огромное влияние на форму тела, его функционирование и таланты. Вот важные принципы, которые стоит запомнить. Как вы кушаете столь же важно, как и то, что вы кушаете. Эмоциональное спокойствие, разумные привычки и прием пищи в соответствующее время и в соответствующем месте надо также серьезно обдумать, как и меню. Это не значит, что все должны стать специалистами по питанию. Даже маленькие дети, повинуясь инстинктам, выбирают правильную комбинацию продуктов для сбалансированного питания, если им предоставить выбор. Раньше люди употребляли серьезные продукты, сезонные, свежие, без химических добавок и консервантов. Обработка, добавление консервантов, красителей и подсластителей, происходящее со многими продуктами в наши дни, создано, чтобы извлекать большую выгоду из продаж, предотвращая порчу и привлекая покупателей. Тот факт, улучшает ли обработка качество продукта или ухудшает его, остается загадкой, так как результаты исследований противоречат один другому. Кажется, исход их загадочным образом зависит от того, кто спонсирует исследования. Большинство объективных диетологов признают, что свежие, необработанные, выращенные в вашем ареале обитания продукты лучше всего поддерживают жизненные силы. Изучите специальную литературу, но прежде всего доверяйте своим инстинктам. Многие эксперты немало знают о питательной ценности различных продуктов, но вы – эксперт по собственному телу. Даже натуральная еда, такая как пшеничный белый хлеб, может быть вредна, если у вас, например, аллергия на пшеничный глютен. Причина, по которой надо восстанавливать форму, заключается в том, что прежде всего нам свойственно есть слишком много того, что не нужно, и слишком мало того, что нужно. Обратите внимание на разницу между тем, что вы хотите, и тем, что нужно. Отметьте не только то, какова еда на вкус, но и то, как вы себя чувствуете после нее. Многие спортсмены считают, что чувствуют себя лучше, легче, выносливее, включая в диету меньше мяса, животного протеина. Убеждение, что спортсмену или кому-то еще нужно много протеина – миф. Любая проблема, связанная с протеином, сводится к слишком большому количеству протеина, а не к его недостатку. Если вы потребляете достаточное количество калорий и разнообразные виды продуктов, вы получаете много протеина. Самые выносливые спортсмены в мире понимают, что диета из разнообразных продуктов, сфокусированная на хлебе, из муки крупного, помола, овощах и фруктах, дает небольшое преимущество в спорте и жизни. Джон Робинс, автор классической книги «Диета для Новой Америки», помог развеять миф о том, что спортсменам нужно мясо. Он описывает таких спортсменов, как Дэйв Скотт из «Калифорнийского Дэвиса» выигравшего гавайский чемпионат мира по триатлону рекордное количество раз – 4. Многие считают Дэйва Скотта человеком, добившимся идеальной спортивной формы в истории человечества. Скотт – вегетарианец. Сексто Линарес, тоже вегетарианец, побил мировой рекорд двойного триатлона за один день, проплыв 7 7 километров, проехав на велосипеде 297 километров, а затем пробежав 84,3 километра. Роберт Свитгейл из Нью-Арка, штат Делавейр, чемпион мира по спортивной ходьбе на большие дистанции. Еще один вегетарианец. Вегетарианец также и Эдвин Мозес, спортсмен года по оценке журнала Sports Illustrated. Не подумаешь, что вегетарианца можно найти в мире соревнований по бодибилдингу, но Андреас Каллинг, мистер Интернешнл, 1980 года, вегетарианец, А он больше 10 лет принимал участие в соревнованиях мирового уровня. Робинс проводит множество других приемов спортсменов-чемпионов, которые не едят мясо во многих видах спорта. В колледже, выздоравливая после того, как попал в серьезную аварию на мотоцикле, я прекратил есть мясо. Я был единственным в команде, хотя бы просто задумавшимся о такой радикальной смене диеты. Тренер убеждал, что это глупость. Мой врач говорил, что нужно мясо для того, чтобы нога зажила. Год спустя, будучи одним из самых сильных гимнастов страны, я помог вывести свою команду в национальный чемпионат между колледжами. Теперь, 30 лет спустя, мой тренер говорит, что старается употреблять меньше мяса. Вы можете и не выбрать полностью вегетарианскую диету, но если упростите ее, уделив больше внимания свежим, натуральным, необработанным продуктам, Если прислушайтесь к инстинктам, то тело станет более чувствительным и больше не понадобится прислушиваться ко мне или кому-то еще, чтобы узнать, что надо кушать. Вы начнете есть как раз то, что нужно, а не думать, что надо употреблять в пищу все, что хочется. Питаться правильно нелегко и не всегда удобно, следовательно, надо четко понять, как меню влияет на жизнь. Но одного знания недостаточно, некоторые все равно едят то, чего нельзя. Для добавления к диете надо гармонизировать привычную осанку, дыхание и отдых, если мы хотим добиться оптимального соотношения жизненных сил. Они, в свою очередь, дают возможность развивать физический талант.